Глава 8. Эдриан. От жены Эдриан выходит в неоднозначном состоянии духа. Определенно девушка внезапно стала красивее. Изменение слишком незначительные, но кто мог подумать, что умывшись и причесавшись, она похорошеет. Впрочем, ему мерещится что-то ещё, но он никак не может ухватить за хвост. Эдриан силы трёт переносицу, чтобы стряхнуть на вождение. Бесы. Жена его возбудила, хотя решение консумировать брак он принимал с холодной головой. И все таки до чего мерзко. Императрицей должна была стать его Клэр. Мысли о возлюбленной поднимают настроение, испорченное этой Мари и Даль. Она почему-то его слишком тревожит, а рядом с Клэр Руш приятно и спокойно. Сердце наполняется теплом, и он без раздумий направляется к ее покоям. Проходя мимо стражи, Эдриан даже не замедляет шаг. Охранники лишь почтительно склоняют головы. Но, переступив порог, он удивленно замирает. Комнаты леди Клер пусты. Ее камеристка мирно дремлет в кресле, склонив голову на плечо. Но тишина кажется неестественной. Эдриан хмурится и рявкает. «Где леди Руж?» Девушка вздрагивает и подскакивает со спуганными глазами. Поклонившись императору, упирается взглядом в пол или печет. «Леди Руш плакала, а потом ушла. Кажется, она решила остаться на ночь у одной из своих подруг». Ничего не ответив, Эдриан быстрым шагом выходит из покоев. Проводит ладонью по лицу и сдерживает порыв нестись искать Клэр по комнатам придворных дам. Любимая решила наказать его. Ее упрямство вызывает глухое раздражение. Но одновременно азарт и желание завоевать расположение девушки заново. Клэр не имеет права противиться своему владыке. За окнами дворца окончательно темнеет, но Синишаль настаивает на аудиенции, и Эдриан принимает его в своем кабинете. Ваше Величество, я выделил небольшой штат слуг вашей супруги. Также к ее комнатам представлена охрана. Эдриан рассеянно кивает. «Только пусть остается в тени», — роняет он. «Слухи о том, что я женился, не должны выползти за пределы дворца. Возьмите со слуг и фрейлин магические клятвы молчания». Синишаль почтительно кланяется в ответ. «Клятвы уже взяты, Ваше Величество». Заснуть этой ночью нереально. Грудь распирает от темных желаний. Но Эдриан пообещал Клэр верность. Консумация, конечно, не могла бы считаться изменой, но если пойти сейчас какой-нибудь развязной бабенки, Нет, Клэр не простит. Она и так обиделась. Ночь император Дургара проводит в фехтовальном зале, где усердно оттачивает владение рапирой, которая не в ходу лет к 200. Но детское хобби Эдриан пронес через всю жизнь, И после неудачной женитьбы только и остается, что выпускать пар фехтуя. Утром он принимает контрастный душ. Его личная купальня огромная и выложена темной плиткой. Когда-нибудь он приведет сюда Клэр. Эдриан представляет ее белое тело на фоне черно-серого мрамора и кривовато улыбается. А почему когда-то? Это можно осуществить уже сегодня. Завтракать в одиночестве — его давняя привычка, почти ритуал. В этом есть что-то успокаивающее — тишина, размеренный звон серебра-фарфор, аромат крепкого чая. Исключение он делает лишь для Клэр, но не в этот раз. Эдриан склонен думать, что ее мать, леди Руш, подговорила девицу проявить упрямство. Когда Лакей приносит ему надушенную записку, император хмыкает. Так и есть, ему назначают свидание в зимнем саду. Меньше всего ему хочется романтики, но надо как-то искупить вину, и он соглашается подыграть капризам пленительной женщины. Во дворце несколько зимних садов, и все они заселены редкими и магическими сильными растениями. Для свидания Клэр выбрала любимый сад его покойной матери, и это внезапно коробит Эдриана, Странно. Ведь леди Клэр самый близкий ему человек. Наследие его матери должно принадлежать ей по праву, как будущей императрице Дургара. И все же в груди нехорошо скребет. Он проходит в сад, и непонятный осадок тут же проходит. Клэр, одетая в платье темно-вишневого цвета, разворачивается к нему. Ее глаза вспыхивают, но губы слегка дуются, выдавая обиду. Эдриан не церемонится и, преодолев расстояние между ними, обхватывает красавицу за талию. Сжимает и наклоняется к ягодным губам. «Нет, Эд!» — шепчет она и мотает головой. «Что?» — император хмурится. все таки ловит строптивицу за подбородок и целует. Но она извивается, как змея. Тяжело выдохнув, он отпускает ее и спрашивает. «В чем дело, Клэр?» Я приняла решение, Эдриан. Я не буду любовницей. Она часто дышит и декольте ее волнуется, заставляя императора сглатывать слюну. Твоя мать мутит воду. Леди Руж была против, но я непреклонна. Пока ты женат, между нами ничего не будет. На белой щеке Клэр скатывается слеза, и она прикусывает губу. Бесы. Как все наигранно, искусственно, неправильно, это злит Эдриана. Я твой император, Клэр, цедит он. Я сделаю все, чтобы ты поменяла решение. С этими словами владыка резко разворачивается и покидает сад. В спину ему летят рыдания, но он не оборачивается. В задумчивости щелкает пальцами, потому что сегодня его ждет совет с генералами. Двое его генералов обращаются, и лишь владыка лишён этой привилегии. До чего же они обмельчали? Как сильно унизили боги драконов! И снова мысли возвращаются к заморашке. Он сворачивает к библиотеке и быстро проходит в зал. От дальних полок до него доносится голос, напевающий незамысловатый мотив. «Эдриан!» Делает несколько широких шагов и замечает на приставной лестнице девушку. Представлена незнакомка с интересного ракурса, хотя скромная юбка ниже колен мало что способна открыть голодному мужскому взору. Тем не менее, он задерживает взгляд на изящных щиколотках и округлых бедрах девушки. «Кто это? Беса Дери такая!»